присутствие произвело на Гиома, как всегда, успокаивающее воздействие. Сидя у изголовья кроватки, задремавшей Элизабет, она держала в руках раскрытую книгу со сказками, которую, видимо, только что читала вслух, чтобы помочь уснуть малышке. Но увидев вошедшего Гиома, она отложила ее в сторону, пошла быстрым шагом ему навстречу, раскрыв объятия. Молча обняла и увлекла его из комнаты. Будет лучше, если мы не станем ее будить. Во время болезни ей так трудно бывает заснуть, бедняжки. Ее мучают кошмары. Но, Роза, как получилось, что вам приходится ухаживать за ней, когда у вас самой столько неотложных дел? У нас все в порядке дома. По крайней мере, сейчас. Поэтому, когда Потантен пришел и рассказал, что случилось с Элизабет, я тут же собралась и приехала. Феликс одобрил мое решение. Мы не можем не помочь вам в подобных обстоятельствах. Вы знали об отъезде Агнес? Да, она написала мне. И вам, конечно, тоже. В вашей комнате вас ждет письмо. Логием, она ведет себя как сумасшедшая. Это не то слово, которое ей подходит. Скорее, непредсказуемая, сумасбродная, эгоистичная, списивая. К тому же она оказалась совершенно неспособной выполнять свои материнские обязанности и хранить домашний очаг. Это так. Куда она уехала? Судя по всему, в Париж в разный образ жизни, который вы навязали ей что она мечтает остаться верной своему благородному происхождению, что дворянская честь для нее превыше всего, и что желание быть достойной предков заставляет ее посвятить себя делу защиты монархии. Поэтому, когда я говорю, что она сошла с ума, мне кажется, что я права. Но черт побери, она все-таки любит вас!» Ему усмехнулся, услышав эти слова — Это было не в первый раз, но всегда свидетельствовало о большой путанице в мыслях бывшей мадемуазель де Монтандр. Она любила меня, и я тоже любил ее, Геом пожал плечами. Во всяком случае, мы так думали друг о друге. Правильнее сказать, что наш брат не имел шансов на успех. Слишком поспешный, слишком чувственный И потом мы так мало друг друга знали, Роза. «И то, что вы любили другую, — сказала Роза сурово, — вы поступили непорядочно к ее. «Это не так, мне кажется. Кто же мог подумать, что детское увлечение после стольких лет разлуки может опять возгореться с такой силой, так расцвести. Как только я понял это, я сделал все, чтобы защитить Агнес. Если мне не удалось добиться этого, то только потому, что я как дурак пренебрегал необходимостью остерегаться людей. И в то же время Агнес все хуже и хуже переносила то, что в письме к вам она называла буржуазным образом жизни. Она чувствовала, что жизнь ее пуста, неинтересна, Недостойно ее знатного происхождения, что ее предки отреклись от нее. Какие? Этот разбойник Деннервиль, который был никем для нее, и которого она ненавидела настолько, что решилась разрушить до основания родовой замок, я не уверен, что она потом не раскаивалась в этом. Представьте, что он происходил из древнейших герцогских фамилий, некоторые из потомков, которых стали впоследствии королями. Вспомните, как она лелеяла мечту дать нашим детям свою фамилию в сочетании с моей, чтобы иметь возможность подчеркнуть их происхождение, то, в чем я ей отказывал. Я знаю, хотя она и не говорила мне об этом. Моя мать для нее ничего не значила, простая крестьянка. Роза, не могли бы вы приказать, чтобы они принесли что-нибудь теплое?